Любое начало это конец. В то время по всему миру набирала популярность будничная, безжалостно эффективная версия Trader Joe's. Если вы разделяете юнгианский идеал, этот магазин был тенью Джо. Фирма почти мистического сходства, но лишённая остроумия, бодрости и любознательности Джо, совершенно незаинтересованная в новых продуктах или расширении вкусовых впечатлений. равнодушный к путешествиям, отдыхам или вину, но как Янус каким-то образом выросший из общего хребта. Карл и Тео Альбрехт родились в Эссене. Окружённый лесами шахтёрский город на северо-западе Германии, Эссен был построен между коксохимическими заводами, промышленными железнодорожными линиями и карьерами, где добывался уголь. Их отец был шахтёр, но мечтал о магазине. И в 1913 году он предоставил их матери Анне достаточно сбережений, чтобы купить универсальный магазин в кредит. Это была крошечная каморка, находящаяся в помещении для рабочих, и она начала продавать самые основные товары другим горнякам по чрезвычайно низким ценам. К тому времени, когда мальчики пошли в старшую школу, их отец умирал от эмфиземы, а их мать изо всех сил пыталась выплатить ссуды за магазин. Мальчики белокурые и худощавые выросли, продавая спечённый хлеб в окрестностях Эссена на деревянной тележке, надрывая глотки до тех пор, пока не начинало першить в горле. Затем произошла гиперинфляция в Веймарской республике, и вскоре долг их матери был списан, отец умер, магазин достался им, и вся страна погрузилась в пучину Второй мировой войны. Другим столпом Эссена, помимо угля, был завод круп Ironworks. Семья Крупп, древнейший производитель немецкого оружия, поставляла оружие во все войны с участием Германии, начиная с Тридцатилетней войны 1618 года. К 1937 году фирма стала горячим сторонником Гитлера. Известной как оружейная кузница Третьего рейха, союзные войска обозначили его основную цель, когда началась война, и в течение 6 лет на него обрушивались бомбы. Постепенно SS уничтожался. От здания остались лишь обломки камней и древесных щепа. Мощёные улицы превратились в дороги с выбоинками. Сама фабрика сохранилась, хотя к концу войны она работала почти исключительно за счёт рабского труда военнопленных. 1200 рабочих спали в помещении, где находилось всего 10 туалетов. Там царили голод, хаос, повсюду были человеческие экскременты и блохи. Когда был объявлен мир, братья Альбрехт оказались в этом новом, непривычном для себя Эссене. В магазинах чудом уцелел. Он стоял одиноким ларьком на углу разрушенной улицы. Они назвали его Альбрехт Дисконт или сокращённо Алди. А потом они приступили к восстановлению здания. Результатом стал продуктовый магазин, столь же революционный, как всё, что было задумано Майклом Каллином, но удивительно вписывающийся в эпоху послевоенной Германии. В то время, как американские продуктовые магазины добивались низких цен с помощью зрелищности и создания ажиотажа, И расширяли физически занимаемую площадь, чтобы увеличить объём продаж. Альбрехты использовали столь же эффективный, хотя и противоположный подход. Они сохранили размер магазина прежним, но сократили свои предложения до минимума. Вместо того, чтобы использовать новые достижения в производстве, чтобы переполнить свой магазин продуктами для создания того же потребительского рая, что и в Америке, Альберт требовал от производителей использовать те же достижения для разработки более простых и более дешёвых продуктов. Это были низкие цены благодаря сугубой практичности. Модель магазина была простой. Типичный Aldi имел площадь 6000 квадратных футов, но вмещал только 280 наименований товаров. Это были самые основные продукты питания, в основном консервы и молоко длительного хранения. Никаких свежих, охлаждённых или замороженных продуктов. Они ориентировались только на продукты с высоким оборотом, что позволяло им ещё больше сократить расходы на размещение на складе хранения. Чтобы поддерживать ассортимент, Альбрехт предлагали формулу для типового продукта, например, майонеза, масла или кетчупа, и просили производители делать ставки в соответствии с требуемыми характеристиками, принимая самое низкое предложение. Затем они продавали этот продукт населению сваловым доходом чуть меньше 1/3 обычного продуктового магазина. В магазинах не было никакого декора или оформления, а на рекламу приходилось менее 1/10% продаж. Эту модель было очень сложно превзойти. К концу 1940-х годов они расширились до более чем 50 магазинов. Каждый дополнительный магазин увеличивал их эффективность, оказывая больше давления на производителей, заставляя их участвовать в гонке за снижение цен. В конечном итоге продажи были колоссальными, охватывая почти каждый дюйм Европы. Экономисты напрямую приписывают этому успеху стимулирование послевоенного восстановления Германии. В процессе братья стали народными героями, миллиардерами, научившими бедную страну экономить, элитой, которая продолжала жить такой же скромной и простой жизнью, как и их магазины. В 1970 году после разгореченного спора относительно сигарет братья разделили свою империю. Карлу, старшему из братьев, достались магазины в Германии, к югу от Эссена, Австрии, Испании и Великобритании. Тео в Северной Германии, Нидерландах и Франции. Это не стало поводом для вражды. Они продолжали жить в Эссене, в скромных домах в 15 минутах ходьбы друг от друга и регулярно виделись. Они просто решили, что будут меньше конфликтовать, если отделятся друг от друга. Но вернёмся к Джо. В 1975 году Карл приехал в Соединённые Штаты и сделал ставку на покупку BNRT Co., забивающего всё местного магазина в Айове. Он рассматривал Беннер как своего рода подстраховку. Это был разгар холодной войны. Опасения, что русские могут перейти границу через Восточную Германию, имели под собой реальное основание. Америка была нейтральной территорией для альбрехтов, не подверженной послевоенному разделу мира, не находящейся под непосредственной угрозой со стороны России. Соперничество между братьями обострилось, и Тео решил, что ему тоже нужен продуктовый магазин в Америке. И вот в конце 1977 года немцы начали появляться в Посадене. Затем туда временно переехал сам Тео Альбрехт. Последние 2 года он путешествовал по Америке в поисках продуктового магазина, который мог бы приобрести. В отличие от Карла и Беннрти, он хотел, чтобы магазин имел потенциал, и взвесив все за и против, остановил свой выбор на Джо. Начались переговоры. Тео со своей семьёй приехал в Лос-Анджелес, чтобы провести время с Джо. Джо в свою очередь летал в essence Алисы, чтобы встретиться с Тео, его женой Силли и их двумя сыновьями. Тео имел интровертированный тип характера, свойственный архитектуру. Джо говорит о нём как о солидном, красивом, быстром, умном человеке, но холодная напряжённость Альбрехттов вызывала у него мурашки по спине. Ему не нравилось, как Альди обращался со своими сотрудниками. Магазин не соответствовал эконоправленности Трейдер Джос. В нём не было изюминки. В середине переговоров он пробрался на вокзал в центре Эссена и сбежал в Париж. Но Теу не позволил себе ни обидеться, ни остановиться. Он сделал Джо более выгодное предложение и улетел обратно в Лос-Анджелес. Они были на 10 лет старше, но очень энергичны, вспоминает Элис. Они сделали всё сами. Они были безмерно богаты, но очень практичные мужчины, построившие империю на одном магазине. Когда Джо решил продать магазин, всё произошло очень быстро. Финальная сделка включала в себя контракт на одну страницу рукопожатия. Альбрехты не должны были ни вкладывать ни пенни, ни брать тепени. Джо остаётся генеральным директором. Никаких изменений в способ управления T-Jis внесено не будет. Но Джо, добродушный диктатор, человек 10.000 идей, не мог быть чьим-то наёмным работником. Напряжение медленно нарастало. Всё началось с серии небольших разногласий по вопросу роста сети. Тео хотел, чтобы она расширялась быстрее, чем Джо считал разумным. А затем серьёзное разногласие. Джо хотел привлечь кого-нибудь со стороны, чтобы помочь справиться с расширением. Сначала вопрос решался с помощью логики, затем с помощью крика, затем Джо внезапно отправил факсом заявление об отставке. Он ушёл. Вы должны понять, Тео очень богат, объясняя Телис, потрясающе богат, но живёт он очень просто. Он тратил своё богатство на то, чтобы получить именно то, что хочет. И он хотел, чтобы Джо остался. Но он также хотел, чтобы Джо делал именно то, что ему говорят. Или, как говорит Джо, немцы начали вести себя по-немецки, а явил себя по-своему. Когда Джо говорит о продаже своего магазина, в голосе слышится досада и грусть. Это решение, которое он обдумывал тысячу раз, взвешивал, оправдывал и получил благодаря ему огромную прибыль, но оно сопряжено с пустотой, которую он до сих пор не может заполнить. В то время его тяготила мысль о том, что произойдёт с магазином, если что-нибудь случится с ним. Один из его руководителей, близкий друг, который был с ним со времён Pronto, только что умер от сердечного приступа. На тот момент сеть была крупной, но всё ещё уязвимой к изменениям в законодательстве. У семьи не было сбережений, но продать означало перестать существовать. Я проживал жизнь через трейдер Джол, пишет он. Я знал, что продаю свою тень. Он не слишком задумывался о деньгах. Я руководствовался древнегреческим принципом меры и здравого смысла, объясняет он. Ничего особенного. Сумма, которую предлагали Альбрехт, была достаточной по этим меркам. Это обезопасило его семью и репутацию в деловом сообществе. Но сожалеет ли он об этом? Он терпеть не может об этом говорить, когда мы встречаемся. Я поднимаю эту тему, а он уклоняется и искусно избегает её. Он относится к этому как к компутации. Он говорит: "Позвольst так выразиться, когда я ушёл из Трейдер Джолс, это было лучшее место в мире, чтобы купить бутылку вина за 2 доллара, фунт сыра за 2 доллара и буханку хлеба за 2 доллара. Моя жена была школьным учителем, моя мама была школьной учительницей. Речь шла о помощи школьному учителю" что, конечно же, не является ответом на мой вопрос. Нескольким мгновения спустя мы говорим о другом сотруднике, когда он внезапно возвращается к теме. Мне теперь жаль, трейдер Джолс, начинает он. Во-первых, магазины намного больше. Неизбежно должно было увеличиться количество наименований. Это обременило всю систему. Вместительность магазинов изменилась. Нелегко найти поставщиков, которые удовлетворят возросшие потребности. На мгновение повисает пауза. Затем мы продолжаем. Я помню, как мы работали с пиццерией. У них была очень хорошая замороженная пицца, очень вкусная. Но мы просто стали для них слишком большими. И по сравнению даже с самыми смелыми амбициозными фантазиями на тему расширения Трейдерс Джос, Aldi был настоящим монстром. Его 10.000 щупалец дирижировали поставками продовольствия почти во всю Западную Европу. Если Джу понял, что сделки становится труднее заключить, когда он резко вырос из небольшой сети в Южной Калифорнии до той, что охватывала весь штат, что произойдёт с ней, когда она будет оперировать по всей планете? Масштабность Aldi, возможно, была связана с клаустрофобией одного из владельцев. В 1971 году Тео похитили и несколько недель держали в заключении за выкуп. И этот опыт превратил его природную склонность к замкнутости в крайнюю закрытость и отчуждённость. Он перестал появляться на публике, его фото сознательно никогда больше не делали. Элис вспоминает, как они вдвоём с Джо ехали на ужин в Эссенстел и его женой за несколько дней до продажи. "Я впервые оказалась в машине с централизованной блокировкой замков", рассказывает она мне. "Я встала, устроилась сзади, а потом они все щёлкнули одновременно". Маленькая креативная сеть, которую они с Джо построили с нуля, та, для которой она упаковывала продукты, пока её дети играли с продуктовыми тележками, ради которых шпионили, чтобы собрать данные о демографической группе в своём районе, всей семьёй из машины универсала менялась. А когда мы выходили из дома Тео, там была кнопка, продолжает она. И когда её нажимали, видно было, как решётки опускаются на все окна. Они медленно катились вниз, сетки из пулинепробиваемого металла закрывали стекло. И пока Джо и Элис шли к ожидавшему их автомобилю, повернувшись спиной к этой ползущей вниз стали, наступила новая эра. Вся их жизнь, связанная с продуктовым магазином, теперь хранилась внутри машины, которая служит для того, чтобы пополнять запасы, обслуживать и питать такую международную империю, как Aldi.